Глава 11 Кевин думал, что его первое посещение двухмерного города Полароицвилля будет и последним. Но все оказалось не так. В течение 13 ночей со времени первого этот сон повторялся чаще и чаще. Если случалось, что он не видел его в одну из ночей, то на следующий раз он снился дважды. Теперь он всегда знал что это сон каждый раз когда тот начинался единственное что надо было сделать так это попытаться проснуться черт побери разбудить себя иногда это удавалось иногда краски размывались переходя в глубокий сон но кевин никогда не мог прогнать его сам теперь всегда он видел полороидфиль и никогда отлили хильда свил две неуклюжие попытки сориентироваться на месте И, как на фотографии, каждый сон имел небольшое продолжение. Сначала человек с передвижным лотком, который никогда не пустовал, а теперь был наполнен лежавшими в беспорядке вещами, но большей частью часами. Но все они были из эмпориум галлориум, всем своим видом внушающие суеверный страх, нереальные, а просто... Фотографии вещей, которые были вырваны из журналов и невозможным, парадоксальным образом свалены в лотке, который, как в фотографии, был двухмерен и, по идее, не имел пространства, чтобы вместить их, но они там были. Старик согнулся, словно защищая, над ними, и сказал Кевину убираться. Только теперь он говорил еще Кевину, если ты не уберешься, я натравлю папашину собаку на тебя, вот увидишь. Толстая женщина, которая не могла быть толстой на плоской фотографии, но, тем не менее, была, появлялась в следующей. Она появлялась, толкая перед собой собственный лоток, набитый фотоаппаратами полароид солнце Она всегда заговаривала с ним, прежде чем он проходил мимо. — будь осторожен, мальчик! — говорила она громким, но невыразительным тоном, словно была глухой. — Собака-папаша сорвалась с привязи! и по дороге сюда разорвала трех или четырех людей на ферме Трентон в Каабдровилле. Очень трудно сделать ее фотографию, но ты не сможешь сделать этого, пока не будешь иметь фотоаппарат. Он наклоняется, чтобы взять один, держит его как можно дальше от себя. Он тянется за аппаратом, совершенно не понимая, почему женщина решила, что он будет снимать собаку, или почему он хочет, а может, он просто старается быть вежливым. Оба они двигались с неизменной медлительностью подводных пловцов, как делают это задумавшиеся люди, и никогда не касались его. Когда Кевин думал об этой части сна, он всегда вспоминал знаменитые фрески Господа и Адама, которые Микеланджело нарисовал на потолке Сикстинской капеллы. Каждый из них протягивал руку, пальцы тоже были вытянуты, и кончики пальцев почти касались друг друга. Затем на мгновение женщина исчезала, потому что была плоская, и когда появлялась вновь, то была вне пределов досягаемости. Хорошо, тогда вернемся к ней, — думал Кевин каждый раз, когда сон доходил до этого места, но не мог. Его ноги необдуманно и невозмутимо несли к ободранной белой изгороди, к папаше и собаке. Только собака была уже больше не собакой, а каким-то ужасным, непонятным существом похожим на изрыгающего жар дракона, имевшим зубы и скрученный спиралью хвост дикой свиньи. Папаша и солнечный пес повернулись к нему одновременно, и папаша поднес аппарат. Его аппарат! Кевин знал, потому что сбоку на корпусе был отколот маленький кусочек к правому глазу. Его левый глаз прищурился. Его очки без оправы мерцали в тусклом солнечном свете, задранный на лоб. Папаша и солнечный пес были в трех измерениях. Они были единственными объемными фигурами в этом убогом, вызывающем годливость городе. — Вот он! — закричал папаша пронзительно страшным голосом. — Он вор! Ату его, мальчик! Вытащи кишки его наружу, вот что я хочу сказать! И с последними выкрикнутыми словами холодная молния осветила день, когда папаша нажал на кнопку затвора. Кевин повернулся, чтобы убежать. Снова он двигался замедленно, как под водой, похожий на танцора из подводного балета. Он подумал, что если бы смог посмотреть на себя со стороны, даже тогда был похож на танцора, руки, поворачивающиеся, словно лопасти пропеллера начинающего движения, Рубашка, бившая тело, туго натянувшаяся на груди и на животе, в то же самое время он услышал, как задняя часть рубашки вырывается из штанов с великолепным треском, подобно наждачной бумаге. Потом он бежал, так же как и шел. Каждая нога поднималась медленно и плыла сонно, конечно, сонно, как же ещё глупец вниз, пока не ударялся разбитый цемент тротуара, теннисные туфли сплющивались, принимая на себя его вес, вздувая маленькие облачка песка, двигавшиеся так медленно, что он мог видеть отдельные песчинки, крутящие скакатом. Он бежал медленно, конечно, и солнечный пес, безымянный, бездомный, пришедший неоткуда, имевший все признаки циклона, но тем не менее существовавший, медленно гнался за ним но не очень медленно. На третью ночь этот кошмар перешел в нормальный сон, как раз в тот момент, когда Кевин начал поворачивать голову в тягучем, сводящем с ума медленном движении, чтобы посмотреть, насколько он был впереди собаки. Затем опустилась ночь. На следующую ночь сон повторился дважды В первом он наполовину повернул голову так, что смог увидеть слева улицу, исчезающую в преддверии ада у него за спиной, улицу, по которой он бежал. Во втором, в этот момент будильник разбудил его, в легком поту, скрюченном, словно эмбрион, в дальнем углу кровати, он повернул голову, достаточно для того, чтобы увидеть собаку в тот момент, когда она опустила передние лапы прямо в его следы, и заметил как лапы выкапывают маленькие кратеры в цементе своими отросшими когтями, и из задней части каждой лапы существа торчал костяной шип, похожий на шпору. Красные мутные глаза существа уставились на Кевина. Его ноздри источали, раздуваясь неясный огонь. «Господи, господи, они высмаркивали огонь!» — подумал Кевин. И когда проснулся, с ужасом услышал как он снова и снова быстро шепчет, «Сморкаешься огнем! Сморкаешься огнем! Сморкаешься огнем!» Ночь за ночью собака нагоняла его, в то время как он спасался бегством час по тротуару. Даже в тех случаях, когда он оборачивался, он мог слышать настигающего его солнечного пса. Он чувствовал догоняющее его тепло из пасти, и весь взмок от ужаса все чувства растворились, а онемели, Подобно тому, как он двигался в этом мире. Он слышал, как лапы пса ударяются от цемента. Мог слышать сухой треск, визг разрушаемого цемента. Он мог слышать горячее отрывистое дыхание, шум воздуха, всасываемого через эти непомерно огромные зубы. И в ту же ночь, когда папаша, очнувшись, обнаружил, что он не только бродил во сне, но и сделал, по крайней мере, одну фотографию, Кевин почувствовал так же, как услышал тогда в первом сне дыхание солнца, порыв теплого воздуха на своих ягодицах. Он был похож на знойный поток воздуха, который исходит от проносящегося мимо станции поезда метро, на которой он не делает остановку. Он знал, что собака находилась достаточно близко, чтобы броситься ему на спину, и это произойдет в следующее мгновение. Он почувствует еще один выдох, теперь не просто теплый, а горячий, горячее, чем острые приступы изжоги. И потом этот оскаленный рот, похожий на живой капкан на медведя, погрузится в его плоть сзади, между лопатками, вырывая кожу и мясо из спины. Это только сон! Он так думал. Он проснулся как раз в ту минуту, когда папаша забрался наверх лестницы, дошел до своей комнаты и оставалось последнее мгновение перед тем, как он ляжет в постель. В этот момент Кевин проснулся, сел прямо, простыня и покрывало завернулись вокруг талии, тело покрылось испариной, живот, грудь, спина, руки были покрыты гусиной кожей, казалось, на лице появились пупышки. Будильник разбудил его в семь тридцать, как обычно, в те дни, когда надо было идти в школу. Он обнаружил, что сидит на кровати с широко раскрытыми глазами. Внезапно все встало на свои места. Фотоаппарат, который он разбил вдребезги, не был его солнцем шестьсот шестьдесят. Вот почему он снова продолжал видеть тот же самый сумасшедший сон. Снова и снова. папаша Невил. Этот высохший философ и специалист по ремонту фотоаппаратов, часов и небольших электроботовых приборов перехитрил его и его отца, как опытный мошенник-новичка в старых вестернах. — Отец! — он услышал, как дверь внизу резко закрылась, и вскочил с кровати. Двумя прыжками он достиг двери. Оставаясь в пижаме, сообразил, повернулся, рванул окно Насте шизвопил «папа» как раз в тот момент, когда его отец садился в машину, чтобы отправиться на работу.